Лечение хронического геморроя приятные сидячие ванночки, неплохие мази и свечи, но при хроническом геморрое все это имеет характер полумеры и приносит лишь временное облегчение, является полумерой. Косвенным подтверждением этому служит обилие разнообразных свечей и мазей, если бы они надежно помогали, не было бы нужды изобретать все новые и новые лекарственные средства для местного воздействия на геморрой. К сожалению, даже дитролекс и флебодия-600, препараты, чье действие направлено на улучшение состояния вен и кровообращения в геморроидальной ткани, не оказывают влияния на состояние удерживающего аппарата внутренних геморроидальных сплетений, самую важную причину заболевания. Поэтому рано или поздно, но без радикального лечения, устраняющего патологическую подвижность геморроидальных узлов, обострение болезни неизбежно возникает вновь. Еще до недавнего времени единственным радикальным способом лечения геморроя оставалась хирургическая операция.